1993 год «Всем спасибо. Давайте сделаем перерыв. Мы продолжим через 20 минут». Майкл приветливо улыбнулся очереди из кандидатов и захлопнул дверь в студию. Улыбка тут же сползла с его лица. Перед ним на стуле сидел очень бледный, похудевший Билл. Все, что на данный момент осталось от группы лос анджелесские ангелы». Если бы это произошло не с группой, которая заключила с ним контракт на три альбома, Майкл мог бы злорадствовать. Все случилось именно так, как он и предрекал. Проблемы с Китом, которые начались еще при записи альбома, закончились так феерически плохо, что остальных ангелов теперь нужно было собирать по кусочкам. Майкл даже не был уверен, что у него это получится, и морально подготовился получить штраф на круглую сумму и распрощаться с группой. Однако тут в игру вступил Билл. Майкл проникся уважением к басисту с первой встречи, и теперь это чувство только окрепло. С упорством, достойным восхищения, Билл пытался поднять ангелов с самого дна. Он назначал прослушивание и писал новый материал, пытался говорить Сэму вернуться от Джонни, выйти из своей скорлупы. При этом выглядел басист все хуже и у Майкла возникали серьезные опасения по поводу его здоровья. Вот и сейчас белый, как мел Билл, тяжело дыша смотрел в одну точку. Его длинные пальцы впились в сиденье стула с такой силой, чтоб посинели на сгибах фаланг. Линди, сидящий в углу студии, метнулся к столику за водой и поднес ему стакан. «Мне вызвать помощь?» Билл несколько раз глубоко вздохнул и перевел взгляд на менеджера. «Ничего страшного. Паническая атака. Сейчас подышу и пройдет». Он дрожащими руками принял стакан, сделал несколько глотков и закрыл глаза. «Мы заканчиваем на сегодня», — решительно проговорил Майкл. «Не хватало еще, чтобы ты умер прямо в студии». С этими словами он прошел к двери, открыл ее и оповестил сидящих в коридоре. На сегодня прослушивание окончено». «Все, кто не успел, приходите завтра. Спасибо за ваше время!» Его накрыла волна недовольного гула. Не дожидаясь, пока он утихнет, Майкл захлопнул дверь и подошел к Биллу, на щеке которого вернулся легкий румянец. Парень слабо улыбнулся. «Я же говорил, что подышу и пройдет!» Линди обеспокоенно вздохнул, присаживаясь на корточки возле басиста. «Серьезно, Билли?» «Лучше тебе отдохнуть, но тебе лица нет». Билл покачал головой. «Когда я отдыхаю, они случаются гораздо чаще». Линди поднялся на ноги, повернулся к Майклу и пожал плечами. «Вот что с ним делать?» «Найди ударника», — тихо, но твердо произнес Билл. «И чем быстрее, тем лучше. Тогда со мной все будет в порядке». Майкл потер глаза сейчас его невероятно злило упрямство билла однако он понимал что тот от своего не отступится продюсер попробовал придать своему голосу как можно более спокойный тон только ударника значит ты все таки решил взять на гитару того паренька зака кажется Бил кивнул пока лучше него не было никого И я сомневаюсь что будет а ты не думаешь что он слишком «Молод?» — осторожно спросил Линди. «Ему же не больше восемнадцати?» «Джей и Кей были не намного старше, когда мы встретились». «И к чему это привело?» — взорвался Майкл. «Ты хочешь заменить одного неуравновешенного ребенка на другого?» «Я пообщался с ним. У него очень спокойный темперамент», — продолжил Билл. Он почувствовал себя намного лучше и, наконец-то, смог подняться со стула и он вполне дает отчет своим действиям». Дверь в студию открылась, и на пороге показался крупного телосложения темнокожий парень в потертых джинсовых шортах и выцветшей майке. «Мы закончили на сегодня с прослушиваниями». Не оборачиваясь, бросил Майкл через плечо. «Да, но вы не слышали меня», спокойно пророкотал незнакомец. «И мы обязательно вас послушаем», вежливо сказал Линди потирая пальцами глаза. «Но завтра...» «Так не пойдет», — добродушно покачал головой незнакомец. «Я уже пришел сегодня». Майкла начала раздражать самоуверенность неизвестного парня. С другой стороны, его добродушное спокойствие зацепило продюсера. Он собрался было спровадить гостя до завтрашнего прослушивания. Однако на его плечо легла рука била. «Ты ведь из Каменного века, так?» Обернувшись, Майкл действительно узнал визитера. Марти, экс-ударник группы «Каменный век», стоял в студии. Алекс Ноус выгнал его из группы почти сразу после церемонии, которая принесла Грэмми лос-анджелесским ангелам. Поговаривали, что они поссорились именно из-за этого события, а потом так и не смогли восстановить отношения. «Хочу совершить рокировку», Ухмыльнулся Марти. «Раз уж ваш Сэм занял мое место в веке, попробую занять его место в ангелах. Могу гарантировать, что вы не пожалеете».